И кого бы не досталась ему судьба, эта способность уважать себя именно в своем положении чрезвычайно редка на свете, по крайней мере, столь же редка, как и истинные собственные достоинства. Ты сам увидишь, коль поживешь. Но всего более поразило меня впоследствии, именно впоследствии, а не вначале, — прибавил Версилов, — то, что этот Макар чрезвычайно осанит с собой, и, уверяю тебя, чрезвычайно красив.